Рукопись, глава первая Я прекрасно понимаю, что никто не поверит в правдивость моей истории, даже если ее каким-то чудом и прочитают. Люди станут крутить пальцем у виска, надо же, какая больная фантазия. Тем не менее, это чистая правда, такая, какой она открылась мне. Как правда и то, что я отдала бы пол жизни, чтобы никогда ее не узнать в том, что решила записать свою историю, повинно выработанная за долгие годы профессиональная привычка. Я журналист, всю жизнь работала в печатных изданиях, привыкла анализировать факты, перенося их на бумагу. Вдобавок, как многие журналисты втайне мечтала стать писателем, написать роман и прославиться. Увидеть Париж и умереть. Смешно, конечно. Хотя насчёт умереть Вовсе нет. Теперь я знаю, моей мечте не суждено сбыться. Но то, что пишу, буду разбивать на главы. Пусть будет немножко похоже на настоящий роман. Знаю, что рукопись мою не напечатает ни одно издание. Эти строки никогда не станут достоянием общественности. Но это неважно. Мне нужно поделиться своим страхом. Пусть даже с чистым листом бумаги. Необходимо любым путем вытащить занозу, извлечь из глубины сознания монстра, который поселился в моей голове, и попытаться взглянуть на него при свете дня. Ведь самый страшный ночной кошмар поутру бледнеет и тает, кажется не настоящим и не столь уж пугающим. Может быть, если эта история заживет на страницах своей собственной, отдельной от меня жизни? то перестанет меня мучить, день за днем отрывая от души очередной кусок. Возможно, если я опишу случившееся во всех подробностях, то у меня получится привести мысли в порядок и принять решение. Ладно, хватит предисловий. Меня зовут Марьяна Новинская. Многие думали, что это не настоящая фамилия, а просто звучный псевдоним, но они ошибались. Новинскими были мои дед и бабушка по отцовской линии, мои родители и сестра до того, как вышла замуж. А будь я Смирнова или Егорова, ни за что не стала бы менять своей фамилии, и все свои статьи обязательно подписывала бы только так, не прячась под маской. Мама считает, что я чересчур прямолинейная и упрямая. Что ж, по всей видимости, она совершенно права. Когда пишу эти строки... За окном плачет август, доживая последние дни. Лето на исходе. Три месяца назад, в конце мая, мне исполнилось 32 года. Совсем мало для человека, который полон планов на будущее, но слишком много для того, кто больше не знает, для чего живет. Много лет назад я переехала в Казань. Название этого города происходит от слова «Казан». Так оно и звучит по-татарски большой котел. В этом котле варятся различные народы и национальности, соединяются ислам и православие, сливаются западные и восточные традиции. Должно быть, гостям из других регионов кажется непривычным смешение архитектурных стилей и языков. Режут ухо то и дело, влетаемые в русскую речь татарские словечки и выражения – Удивляют иглы минаретов, пронзающие небо рядом с луковками церквей. Но мы уже привыкли ко всему этому. Новосельцев из служебного романа говорил о Москве. «Я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город». Ну, а я в точности то же самое могу сказать о Казани. «Это в самом деле мой город. Он близок мне по духу, хотя родом я не отсюда». Моя малая родина – небольшой поселок Ягодное в одном из примыкающих к Казани районов. От города его отделяют 80 километров. Путь лежит через Волгу. Ехать нужно по длинному мосту. И в детстве, когда приходилось преодолевать это расстояние, у меня всякий раз захватывало дух от волжской широты и ленивого величия. И страшно было. Вдруг случится что-то, и машина свалится вниз – Не выплывешь, не спасешься, река, суровая и равнодушная, похоронит железную коробку внутри себя. А как надоест играться, вышвырнет белые, как рыбье, брюхо тела, и дело с концом. Окончила я Казанский университет, училась на факультете невест. На филфаке были всего два мальчика, да и тех непонятно каким ветром занесло, Вид у обоих постоянно был такой, будто они сами не знали, что здесь делают. Все у меня было как у всех. Ходила на лекции, жила в общежитии, бегала на свидания. Некоторые мои сокурсницы успели за пять лет и замуж выйти, и детьми обзавестись, и развестись. У меня же дальше коротких романов дело не шло. Это было предметом расстройств и огорчений моих, сестры, родителей. Но сейчас я уверена, что все к лучшему. После университета поработала в школе, но больше чем на полгода меня не хватило. И я на собственном опыте прочувствовала, что дети далеко не те милые создания, которых показывают в рекламе соков и творога. Конечно, есть святые люди, подвижники, которые посвящают учительству жизнь и умудряются любить свою работу, но я не из их числа. Из школы ушла туда, куда тянула со студенчества, в журналистику. Здесь мне есть чем гордиться. На момент, когда завертелась вся эта история, я трудилась главным редактором одного крупного журнала. Название его опущу, так и буду называть для удобства, журналом. Меня пригласили возглавить его. Я была польщена, согласилась и никогда не жалела об этом. Бывали моменты, когда не хватало, как сейчас любят говорить, драйва, выпускающийся раз в месяц журнал не может в этом плане тягаться с еженедельной газетой, где я работала прежде. Зато меньше нервотрепки и больше свободного времени. И мама стала надеяться, что я наконец-то налажу нормальную личную жизнь. Но, увы, горизонт мой оставался чист. По сей день ни принца, ни коня. Зато у моей сестры в этом смысле все было отлично. Мы погодки Жанна старше на год. Сестра училась в финансово-экономическом. С детства любила математику. Будущий муж Илья был ее одногруппником. Как они всем рассказывали, это была любовь с первого взгляда. Как сели за одну парту в сентябре, так и поженились в конце первого курса. Ребята во многом повторили судьбу наших родителей. Жанна совсем недолго поработала в какой-то фирме бухгалтером, а потом осела дома. У Ильи светлая голова. Финансовый советник в крупной компании. Он зарабатывал какие-то немыслимые деньги, и все их, как наш папа, тратил на семью и дом. Сначала Илья и Жанна жили в Казани, но потом, к огромной радости родителей, перебрались в Ягодное отстроили домище в новой части поселка, которая сейчас активно заселяется. Если подняться на второй этаж, открывается фантастический вид на волгу. Река далековата, пешком почти полчаса, но видно ее прекрасно. Ягодное расположено на возвышенности. Пишу все это и понимаю, что мне доставляет болезненное удовольствие вспоминать о былом, о том, что никогда уже не вернется о том, как все было до того, как от нашей семьи остались одни обломки. Мы были очень счастливы, все вместе и каждый на свой лад. У нас была дружная семья, и один не держал зла на другого, ни у кого не было камня за пазухой или фигуры из трех пальцев в кармане. Потом родилась Даша, и все хорошее стало еще лучше. Дашуля поразила меня в самое сердце – Не знаю, каково это — любить собственного ребенка, но если это еще более сильное чувство, то боюсь такого мне не выдержать. Я люблю и маму, и папу, и Жанну, и Илью, но то, что испытала, когда впервые увидела крошечную племяшку, было сравнимо с ударом молнии. Что-то ярко полыхнуло в моей душе, и я поняла, что за эту девочку мне не жалко отдать жизнь. Есть такая пословица скрипучее дерево два века стоит, а крепкое валится». Кто болеет и жалуется, обычно живет дольше, тогда как здоровый, сильный человек часто уходит в одночасье. В этом определенно имеется зерно истины. Иногда, мне кажется, мы сами себя сглазили, были слишком довольны и счастливы, думали, что ничего плохого просто не может свершиться – Только не с нами. Может, если бы в нашей семье чередой шли конфликты и ссоры, не было согласия и лада, мы восприняли бы все, что случилось иначе. Постоянно ждали бы подножки от судьбы, были закалены в боях и умели правильно реагировать на несчастье. Мы же оказались совершенно не готовы к тому, что обрушилось на наши головы.